Глава 19. Лежа на горячем песке, Вадим вспоминал дорогу на юг. Три дня они с Викой убегали от наступающей осени. Холодный дождь сопровождал их до Москвы. Лишь где-то за Курском проглянула сквозь свинцовую хмарь Солнца, а от Харькова до Феодосии — Оно грело почти по-летнему, да и зелень здесь еще не была позолочена багрянцем. На проводах отдыхали ласточки, грачи по-весеннему озабоченно ковырялись на развороченных полях, в судаке еще купались, в пансионате автомобилистов э, были места, сразу видно, что бархатный сезон идет к концу. На доске у пляжа каждое утро писали, какая температура воды в море. Выше пятнадцати она не поднималась. Вика с жадностью северянки целыми днями загорала, октябрьское солнце грело щедро, и она через неделю уже стала шоколадной. Растелив на золотистом песке плед, Вика надевала темные очки, ложилась на спину и что-нибудь читала. Сейчас это так увлекло ее, что иногда не слышала, когда к ней обращались. Вадим, По стольку часов даже с увлекательной книжкой под солнцем не выдерживал. Ему казалось бессмысленным вот так бездарно проводить время. Можно ведь поплавать на лодке, сходить в горы. А Вика изредка переворачивалась со спины на живот и снова утыкалась в книжку. Немного оживлялась, когда на пляж приходил Николай Ушков. Молчать он был не способен, устроившись на лежаке, начинал разглагольствовать. В Ленинграде он говорил, что собирался на юг в ноябре. Вот почему Вадим никак не ожидал его встретить в Судаке, куда они недавно приехали с Викой. Жил Николай в пансионате работников радиопромышленности. Он и предложил им загорать на этом пляже. Интеллигентная женщина в соломенной шляпе, охраняющая вход, беспрекословно пропускала их. Ушков иногда останавливался и разговаривал с ней. Впрочем, она сторожила лишь с утра, а после двенадцати испарялась вместе с кипой журналов и газет, которые приносила с собой. У Николая Петровича здесь было много знакомых. Он раньше их приехал сюда, и они присаживались к ним, наверное, главным образом из-за Вики. Загорелая, с улыбчивыми карими глазами, молодая женщина была приветлива со всеми. Впрочем, она тоже многих знала. В суда к поздней осенью обычно приезжали одни и те же люди, Некоторые даже сговаривались здесь встретиться. Ее родинка у носа стала совсем незаметной на оливковом лице. Зеленый купальник едва прикрывал грудь. Когда она ложилась на живот, то просила Вадима развязать сзади тесемки, чтобы спина была голой. А когда подходили знакомые, Вадим, ему казалось, что лицо у него становится глупым, снова завязывал тесемки. Вика Савицкая была как раз в том возрасте, когда женщина привлекательна своей женственной зрелостью, обаянием. Ушков познакомил их с членами киногруппы, снимавшими здесь какой-то исторический фильм. Сценариста Вадим иногда встречал то в доме журналистов, то в доме писателей. После выхода второй книжки тот подал заявление в Союз писателей. Ушков по этому поводу говорил, что редко кто проходит в Союз без сучка и задоринки, ну, разве что по большому плату. У Вадима Казакова отдельной книжкой вышла повесть о войне. Появились в журналах две рецензии. Николай говорил, что «надо радоваться». На детские книжки редко пишут рецензии, а тут сразу две. Советовал вырезать их и отнести в приемную комиссию Союза писателей. Но Вадиму показалось неудобным. Ушков отпустил бородку и усы. Казаков в шутку сказал ему, что он теперь похож на меньшевика. Николай стал толковать, что все интеллигенты конца XIX века отпускали аккуратные профессорские бородки. Когда шутили на отвлеченные темы, Николай принимал шутки и сам любил посмеяться. Но если что-либо касалось лично его, он терял чувство юмора. Заглянув через плечо Вики в книжку, Ушков сказал, «Это не лучшая книга Моэма. Не знал, что тебе он нравится». Вика отложила книгу, повернулась к нему. Странно. Бремя страстей человеческих моим написал 55 лет назад. А как все в романе современно? Сомерсету моему этот роман и самому никогда не нравился. Ровным голосом заговорил Николай. Он был удивлен, что по нему все сходят с ума. Позже он сказал, это одна из тех книг, которые можно написать раз в жизни. Но мне милее пироги и пиво. Писать их было гораздо веселее. «Я не читала этот роман», — заметил Вик. «Зато прочла «Луну и грош» и «Театр». «Хорошие романы», — небрежно уронил Лужков. «Но мне больше нравится Муруа. Читали его письма к незнакомке?» «Это уже написано не для среднего читателя». «А ты какой читатель?» — усмехнулась Вика. «Избранный». «Ну, лично мне нравятся книги таких писателей, как «Серванта», «Сорабле», «Мелвилл», «Толстой», «Достоевский». «Остановись», — сказал Вадим, — «ты все шедевры мировой литературы сейчас перечислишь». «Кстати, они так уж их и много. Есть книги на века, а есть на один читательский сезон». «К моему это не относится», — вступилась за своего любимого писателя Вика. Его книги читают во всем мире и уже более полувека. — А знал ли при жизни хотя бы один писатель, что в будущем станет классиком? — спросил Вадим. Он лежал на пледе рядом с Викой и смотрел на море. Оно было спокойным, бесшумно накатывались легкие без пены волны, с тихим звенящим шорохом просеивали чистый песок. На красном буе сидела белая чайка, и вместе с ним то спускалась вниз, то поднималась. Там, дальше, волны были покрупнее. «Пушкин знал», — ответил Лужков. «Знал, но никому не говорил. Не из скромности, а просто не верил, что его правильно поймут современники». Но, тем не менее, написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», — вернула Вика. «А вы знаете, что я заметил?» — продолжал Николай. «Почти всех великих писателей преследовали, над ними издевались критики, и, тем не менее, писали они гениально. А вот когда на писателей при жизни обрушивалась неимоверная слава, ну, пожалуй, лишь... Лев Толстой — исключение. Награды, премии. Они переставали писать. «По-твоему, нужда, зависть, нападки — это благоприятная среда для развития таланта?» — спросила Вика. «Вадим, не стремись к громкой славе», — повернулся к приятелю Николай. «Преждевременная слава убивает талант». Понимаешь, обласканный писатель, сидя на Олимпе, все начинает видеть в в свете. Непомерно раздутый под халимской критикой, он уверовал в то, что он мэтр и уже не говорит, а изрекает, не пишет, а учит, живет классик и постепенно сам убивает своей безответственной писаниной все то талантливое, что написал раньше, когда был неизвестным. «Вадим, когда ты станешь знаменитым?» — спросила Вика. «Стану ли?» — усмехнулся тот. «Пробивайся в литературное начальство. Сразу твоим книгам будет «Зеленая улица», — вставил Николай. «Это не по мне», — улыбнулся Вадим. «Он у нас скромный», — вторила Ушкову Вика. «Ты, Вика, не смейся». Поглаживая бородку, произнес Николай, кто знает, а может быть мы лежим с будущим классиком. — Ты на солнце перегрелся, — сказал Вадим. Они с Николаем часто спорили о литературе. К современной поэзии и прозе Ушков относился пренебрежительно, что задевало Казакова. Говорил, что после Шолохова ни один советский писатель пока еще не создал произведения достойного лучших традиций литературы XIX века. Есть ли у нас Толстые, Чеховы, Достоевские? На это Вадим отвечал, что они сейчас и не нужны. Пусть будут другие, которые сумеют так же сильно отразить в своих произведениях свою эпоху. Но смешно, если бы всю литературу делали Толстые, Чеховы и Достоевские. Тем и велика и многообразна мировая литература, что ее делают разные люди, современники своей эпохи. Лев Толстой написал Анну Каренину, но никогда бы не написал Тихого Дона или Мастера и Маргариты. Это и прекрасно, каждому свое». Если считать, что классики прошлого раскрыли о человеке и мире все, что можно было раскрыть, то к чему тогда вообще писатели? Былые поколения зачитывались Загоскиным, Ложечниковым, Алексеем Константиновичем Толстым, Тютчевым, Фетом, а наши современники, с детства зная классику, сейчас зачитываются поэтами и романистами своей эпохи. И вообще сравнивать литературы — это неблагородное занятие. Наверное, каждая эпоха дает своих гений, только их не сразу разглядишь в толпе. Литераторов так много теперь стало. Наверное, нужно время, чтобы их творчество оценили читатели. Поди! Разберись, неискушенный в литературных баталиях читатель в современном литературном процессе. Если то, что тебе нравится, замалчивается критикой, а то, что читать невозможно, прославляется на все лады, как великое открытие. Сколько уже на веку Вадима лопалось дождевыми пузырями раздутых гениев. Прошли года, и о них никто не вспоминает. Начисто позабылись их громкие крикливые голоса. Правда, есть и такие, которые лезут из кожи, чтобы о них услышали. Сами ставят фильмы по своим забытым читателями, повестям и романам. Иногда играют в них роли, устраивают с помпой свои вечера, лишь бы о них говорили. Лишь бы их имена снова всплыли, пусть даже в какой-нибудь скандальной истории. Утраченная слава, она, как ржа, разъедает душу, выворачивает человека наизнанку. Интересная штука как сквозь вату пробился до задумавшегося Вадима монотонный голос Ушкова. У некоторых классиков повторяются сюжеты. У Бенджамена Констана в его повести «Адольф», написанной в 1815 году, события развиваются почти точно так же, как в Ванне Карениной и Толстого. Как вы думаете, это повторение сюжета или новое открытие? Ведь тема несчастной любви так же вечна, как и тема смерти. «Художники ведь тоже повторяют библейские сюжеты», — вставила Савицкая. «Толстой не повторяет», — весомо заметил Лужков. «Он открывает свой мир. Классик всегда оригинален. Льва Николаевича знает весь мир, а Констана в основном специалист». «Коля, есть что-либо такое на свете, чего ты не знаешь?» — спросила Вик. Она и раньше задавала ему этот вопрос. Она с улыбкой смотрела на мускулистого и почти совсем не загорелого Ушкова. Он и сейчас прикрыл свои плечи рубашкой. Загар к нему плохо приставал, на обожженной широкой груди лупилась красноватая кожа. Глядя на советскую Вадим вспомнил старое немецкое изречение «Женщина любит ушами, мужчина глазами». В отличие от приятеля, Казаков не старался блеснуть своими литературными познаниями. «Кстати, Лев Николаевич Толстой говорил, можно придумать все. Нельзя выдумать лишь человеческой психологии», — продолжал Ушков. На лице его промелькнула самодовольная улыбка. «Все уже было, и ничего нового никто не изобретет». «Литературу, Коля, ты знаешь», — усмехнулся Вадим. «Но, по-моему, не любишь». «Я ведь критик», — рассмеялся Ушков. «А какой критик любит литературу?» «Критик любит себя в литературе». «Я, конечно, шучу. Не хотел бы я, чтобы ты когда-нибудь написал обо мне», — заметил Вадим. «Вика, наш будущий классик уже толкует о монографии», — подмигнул молодой женщине Николай. «А ты знаешь, что Вадим пишет роман?» Откликнулась та. «Мне ты ничего не говорил?» — повернулся Ушков к Вадиму. «От газетной статьи к очерку, от очерка к повести для подростков, от повести к роману». Вадиму стал неприятен этот разговор. Чёрт, дёрнул его сказать про роман Вики. Он не любил никому рассказывать о своей незаконченной рукописи, а тут в Судаке как-то потянуло поработать. Сел в номере за пишущую машинку, а Вика пристал, о чем пишешь. Хотя он и не просил ее никому не говорить о романе, тоже мне секрет. Но вот так, сболтнуть на пляже, я не хочу говорить об этом. Оборвал он Николая, который скорее из вежливости, чем из искреннего любопытства стал расспрашивать о романе. Очевидно, Ушков, как это бывает между друзьями, относился к нему как к писателю несерьезно, так снисходительно-покровительственно. Вадим ему первому подарил вышедшую книгу, но Николай даже не сказал, что прочел ее. Вообще-то он еще раньше читал рукопись, но после того Казаков дважды капитально переработал ее. Вадим встал с пледа, ступая на обкатанную морем гальку, подошел к воде и с разбега бросился в накатившуюся светлую волну. Она, как всегда, вначале обожгла, перехватила дыхание, потом стало легче, и скоро он, почти не ощущая холода, плыл с сожонками к красному бую, покачивающемуся на волне. Солнце слепило глаза, железный поплавок нырял вверх-вниз, удерживаемый ржавой цепью, у него можно немного передохнуть, обхватив скользкий пупырчатый шар обеими руками, а ногами нащупав цепь, Вадим стал обозревать пляж, отдыхающие в основном загорали, некоторые играли под навесом в карты, купались лишь трое юношей, они оккупировали соседний поплавок. Вадим видел их мокрые смеющиеся лица, слышал голоса, смех, С берега, где над белым дощатым домиком трепетал флаг спасательной станции на них, посматривал загорелый до черноты мужчина. Наверное, спасатель. Еще дальше, где скалистый берег наступал на узкую полоску пляжа, парень и девушка катались на водном велосипеде. Разноцветные лопасти с шумом хлопали по воде, радужно сверкали брызги. На серые, сглаженные расстоянием горы, медленно наползала узкая туча, Николай перебрался на плед поближе к Вике, но казаков сейчас не думал о них. Он наслаждался качающими его вместе с поплавком, волнами, ярким солнцем, синим небом и далекими, нависавшими над морем, скалами. В расщелинах между ними росли колючие кусты, краснела жесткая трава. Казалось, скалы вот-вот опрокинутся в море. Достаточно вон того белого пышного облака, которое норовит опуститься на них. Внизу в воде высоко торчали облизанные водой позеленевшие громадные камни. Между ними покачивался на якоре баркас с железной бочкой на палубе. Чайки кружились над соседним валуном. Некоторые в пике срывались вниз, едва коснувшись поверхности, вновь взмывали. Незаметно было, что они выхватывают рыбешку.